Глава 13. Сосредоточиться не получалось. Кажется, впервые в жизни у меня не получалось сосредоточиться ни на чём, кроме покушения. Данные из отчётов Роудхорна складывались в цепочки и снова расходились. Показания свидетелей, слышавших выстрелы и так или иначе видевших соливера с охраной в парке Показания полицейских, первыми прибывших на место преступления. Солливер потеряла сознание, поэтому звонок был от Крейда, не от неё. С ним связалась полиция. На всё это накладывались бесконечные заголовки новостных лент и лицо спящей Солливер. Я никогда в жизни не засыпал ни с кем рядом. Впрочем, рядом с ней я тоже не засыпал. После разговоров о её детстве, о её учёбе и о том, как она решила стать моделью, когда поняла, что хочет быть независимой, а не выходить замуж за того, кого подсунет ей отец, Салливер всё-таки заснула, а я лежал, смотрел на высокие потолки и вспоминал ту единственную ночь, которую Лаура Хетфингер провела в моей квартире. Это было совершенно нелогично. Думать о том, что она спала за соседней стенкой, и по какой-то странной иронии я устроил Соливер именно в своей спальне. Та постель так и осталась нетронутой. К ней, кажется, даже домработница больше не прикасалась. С тех пор, как последний раз застелила после ухода Хэтфенгер. «Одер, свяжись с Тивусом и Ферном Хмехтом. Я буду в резиденции через полтора часа». «Но вы же вчера отменили встречу?» — спрашивает секретарь. «После того, что произошло с Ферной Рикхарн. Я только что снова ее назначил. Я никогда так рано не прилетал в Айрленгер Харддарк, как сегодня, когда, глядя на Соливер, вспоминал Лауру Хэтфингер. Кажется, я был на рабочем месте в шесть или даже раньше». Роуд Хорн ушёл от меня ещё до того, как в кабинет вошла Одер. Она всегда приходила за полчаса, чтобы открыть оконные жабры. Обычно, когда я входил в кабинет по утрам, воздух уже был пропитан ледяной свежестью осенью, зимой и весной. Летом Одер просто включала кондиционеры, но сегодня всё было не так. Все пошло не так с того самого момента, когда я лег рядом с Соливер. Ферн Ландерстерк, Ферн Хмехт подтвердил, что будет на месте через полтора часа. Тиус запросил для него отдельное окно телепорта. Чудесно. Водитель ждет меня на парковке. И пока мы летим, я снова пытаюсь сосредоточиться на информации от Департамента экономики, В какой-то момент, спотыкаясь о мысль, что Лаура Хетфингер закончила экономический, я не имею ни малейшего представления, почему не могу полностью взять себя под контроль. Мне кажется, это началось сегодня ночью, но, возможно, ещё вчера. После покушения на Солливер, во время покушения на Солливер, резиденция встречает тишиной и приветствуем Тиуса. «Ферн Хмехт уже на месте, Ферн Ландерстерк», — сообщает дворецкий. «Есть кое-что еще, о чем вы должны знать. Я не стал беспокоить вас вчера по понятной причине, но ну и предполагал, что это пройдет, но...» Дворецкий кивает на вышедшего к нам Меркхандара, одного из тех, кто курирует Виража. «Вираж со вчерашнего утра отказывается есть и пить». бился о стены и рычит, докладывает он. На прогулке он пытался улететь. Нам пришлось поднимать флайс, чтобы его вернуть. В комнатах продолжается всё то же самое. Он агрессивен, пытается всё заморозить дыханием. Зайдём к нему сразу после встречи, комментирую я. И ничего хорошего от этой встречи не жду. О дичавшего маленького дракона точно не ждёт ничего хорошего, особенно при беспокойном поведении. Драконы очень плохо переносят действие препаратов, равно как не могут круглосуточно сидеть под приказами. Стоило раньше вернуть его в зооцентр. Я направляюсь к бассейну и с каждым шагом чувствую, как во мне раскрывается пламя. Ладонь и предплечье под чешуёй не просто начинают гореть, они раскаляются. Вместе с этим приходит знакомое уже ощущение ледяной изморози вдоль позвоночника, той, что раскрывается огнём, той, что чувствуется перед оборотом. Я останавливаюсь, делаю глубокий вдох. Если дракон решил вернуться сейчас, ему однозначно придётся подождать. Проектировщик стоит рядом с уже полностью функционирующим бассейном, накрытым куполом. В руках у него пульт регулировки, и в тот момент, когда он оборачивается ко мне, под затянутой в пламя чешую и перчатку ладонью вибрирует смартфон. «Роудхорн, что-то срочное?» – спрашиваю я. «Более чем. Нашли какие-то зацепки?» Это не по нашему делу, Фернландер Старк произносит он. Лаура Хетфингер исчезла. Снова сбежала, спрашиваю я, хотя понимаю уже сейчас, что никуда она не сбежала, что мой начавшийся вчера перекрытый соль левермандраж, я правда привлёк именно это слово и состояние виража связаны между собой гораздо больше, чем мне хотелось бы думать. Нет, она просто исчезла. Эстфордхард тоже. В их квартире погром и три тела, одно из которых пришлось размораживать. Я рад, что Роудхорн говорит прямо, но совершенно не рад тому, что он говорит. Ты установил за ними слежку без моего приказа. Я счёл это разумным. К сожалению, она не помогла. И те, кто приходил к Эстфордхарру, и Хетфенгер, и вторая сторона которая помогла им исчезнуть, тоже работает не первый день. Помогла им исчезнуть. Вместе с пламенем по телу проходит странная дрожь. Я даже сгибаю и расгибаю пальцы и снова сгибаю, чтобы собрать её в кулак. Если это не очередной манёвр Эстфартхара, что по сути маловероятно, то пламя дракона раскрывается в груди с немыслимой силой. «Я держу смартфон исключительно потому, что на связи Роудхорн. И еще потому, что мне надо за что-то держаться». «Ферн Ландерстерк, мы не справимся без помощи спецслужб Арангары», — говорит он. «Как будто я сам этого не знаю. Впрочем, кое-что я знаю наверняка. Кому не понадобятся никакие спецслужбы, чтобы найти ее. Где бы она ни была...» где бы её ни прятали, кто бы это ни был. Я глубоко вдыхаю и выдыхаю, позволяя пламени прокатываться по телу. Фернландер Старк, чтобы связаться с Халараном, у меня уйдёт секунд 10, чтобы объяснить ему ситуацию, пара минут. Дальше всё будет зависеть исключительно от слаженной работы наших спецслужб, но даже сейчас на это могут уйти сутки. или больше. Дракон найдёт её гораздо быстрее. Вот только дракона я себе позволить не могу. Не сейчас и не в таких обстоятельствах. Моя территория Ферверн. Нарушение границ других стран это уже нечто совершенно иное. Работай по своим каналам, говорю я. Я свяжусь с Халароном, после этого обсудим дальнейшую стратегию. Хорошо. Роудхорн тут же отключается. Я снова набираю номер. «Одер, найди способ экстренно соединить меня с Халлораном». «Да, Ферн Ландерстерк». Я снова поворачиваюсь к Хмехту. Проектировщик поднял воротник куртки, кажется, до самых ушей, но все равно выглядит замерзшим. Пустоши всегда первыми ощущают на себе дыхание ледяной волны. «Добрый день». «Добрый день, Ферн Ландерстерк. Проект завершен, вы можете проверить. Все в соответствии с вашими пожеланиями. Огромный бассейн, раскинувшийся под куполом, вполне подошел бы для тренировок саурских чемпионов, с той лишь разницей, что создан он для меня одного. Возможно, стоит сделать что-то похожее для Соливер отдельно». Находиться под защитным куполом в теплой воде, особенно когда она будет беременна, ей точно понравится. Возможно, стоит сделать бассейн сразу с детской зоной. Я выдергиваю мысли о Лауре Хэтфингер как сорняк, безжалостно от них избавляюсь. Что бы с ней ни произошло, она сделала это сама. Вода играет бликами под легкими искрами купола. Сегодня обманчиво пасмурно, но холода это не отменяет. Я смотрю на узор под водой, раскинутые крылья, оскаленная пасть и пламя, которое за счет имитации подсветки кажется невероятно реалистичным. Сама работа потрясающая, и дракон тоже оживает под водой. «Чудесно», — говорю я. пульт управления и все необходимые материалы передадите Тиусу Вы разве не будете проверять Не зачем я целиком и полностью вам доверяю Я разворачиваюсь и возвращаюсь к телепортационной капсуле расположенной на территории резиденции Пока здесь никто не жил проще было оставить телепорт в непосредственной близости от дома для быстрой доставки стройматериалов, мгновенного перехода работников и так далее. Сейчас для телепортационного кольца строят отдельный зал. Когда резиденция станет жилой, а я намерен превратить это место в настоящий дом, телепортационные волны нужно выносить за пределы парка, возможно, и чуть дальше, а после налаживать соответствующий транспорт от телепорта до резиденции. На полпути я вспоминаю про Веража и сворачиваю к нему. Меркандары остаются за дверью. Я захожу внутрь. Драконёнок сидит, раскинув крылья, будто вот-вот собирается взлететь. Шипы и гребень подняты. Ненужные игрушки валяются по углам, остался даже совсем крохотный мяч для грини. В мисках засохший корм, поилка опрокинута. Клякса воды растеклась по полу. «Ну и что мне с тобой делать?» Спрашиваю я, глядя ему в глаза. Вираж чувствует силу, исходящую от меня, рычит, но все-таки пригибается к полу. «Сюда!» На сей раз это приказ. Легкий, ничего не значащий, но драконенок складывает крылья. Чешуйки, шипы и гребень опускаются. «Сюда!» Он приближается и послушно садится рядом. Под этим послушанием я чувствую проходящие по телу зверёноша волны. Он действительно в отчаянии. Что мне устроил бы мой дракон, дай ей ему волю. Даже представить невозможно. Одыр не перезванивает. Это очень странно, потому что Одыр всё делает мгновенно, иначе она не работала бы у меня. Тем не менее, сейчас она не перезванивает. Возможно, дело в том, что в Орангаре сейчас ночь, но ночь для Одер не проблема. Она способна достать кого угодно из-под земли, буквально, если это нужно мне. Но не сейчас. Я возвращаюсь к двери. Ирс, свяжись с зооцентром. Нужно вернуть Виража туда, где ему смогут уделять больше внимания. Меркхандар кивает. и в этот момент меня набирает Одер. Ферн Ландерстерк, мистер Халлоран вне зоны доступа. Он в резиденции? Нет. Его секретарь не может с ним связаться, по крайней мере, пока. И за всех дней, когда ему можно было провалиться под пустоши, Халлоран выбрал именно тот, когда нельзя, чтобы исчезнуть. Исчезнуть. Лаура Хэтфингер исчезла. Если, разумеется, эти исчезновения не связаны, забронируй для меня VIP-телепорт в Арангару и свяжись с Роудхорном. Он мне понадобится на месте, говорю я. У меня прямой переход через полчаса из резиденции. В соответствии с этим временем и действуй. Также отмени все мои встречи до особых распоряжений. Я отключаюсь, и Меркхандар шагает ко мне. Фернландер Старк, они готовы принять выража в любое время. Потом, отвечаю коротко и поворачиваюсь к Зверёношу. Свободен. Стоит мне произнести это слово, как драконянок взлетает рывком, резко расправив крылья и кричит. Кричит так, что внутри что-то словно взрывается пламенем с такой немыслимой силой. что мир на мгновение перестаёт существовать остаётся только пламя мощное всеобъемлющее и тонкая связующая нить вытягивающая меня из меня и обрывающая где-то вдали не обрывающая бьющаяся крохотной едва уловимой искрой единственно важной сейчас взрыв внутри меня разрастается и разливается сумасшедшим пламенем вокруг Звериным взглядом я вижу существ, отступающих в сторону и вьющихся вокруг мелкого себе подобного. Впрочем, он сейчас тоже совершенно не важен. Я ломаю хрупкую преграду выстроившихся вокруг меня стен. Осколки обломки осыпаются вниз, когда я вырываюсь из этой бессмысленной клетки, взмываю ввысь от густой иссяк снежных облаков и лечу к ней.